Глава 277 Я закрыл глаза и позволил себе пару секунд отрешённости, прежде чем поплестись снова к хижине. Вокруг было холодно и влажно, а с меня градом лил пот. По пути назад несколько раз останавливался и подолгу отдыхал. Как и прежде, вокруг не было видно ни души. Ни люди, ни зверьё не торопились заглянуть в этот затерянный уголок кровавой пустоши. Добравшись до хижины, почти рухнул на свое импровизированное гнездо, обрывки плащ-палатки и верхнюю одежду, которую я вытащил из скриптора и руны хранилища, чтобы не лежать на голом полу. Все они теперь служили лежбищем. Силы покинули меня в одно мгновение, и не успел я даже толком вдохнуть, как снова провалился в беспамятство. Пробудившись в сером сумраке, я почувствовал, что лихорадка отступила, а разум вновь стал верным союзником. Боль в ноге не исчезла, но уже не была столь всепоглощающей. Я потрогал задервеневшую повязку и ощутил боль, но она была уже много слабей, становилась лучше. Похоже, что я угадал на этот раз с выбором самолечения. Откинув от себя начавшие попахивать недоеденные остатки копченой уксы, я открыл криптор и потянулся к мультиинструменту. «Значит, надо добыть сред еще одну ценную вещь», пробормотал я, чтобы приободрить себя, но в голосе неожиданно послышался скепсис. «Мне предстояло снять шкуру с этого мохнатого гиганта». Не самое приятное занятие, когда сам едва стоишь, но шкура этого существа может цениться за недюжинную прочность и тепло. Может, я и не стану ее продавать, а смастерю себе плащ вроде бурки или какую-нибудь одежду. Выбравшись на улицу, я провозился с разделкой долгое время. Влажную, пропитанную кровью мохнатую шкуру снять оказалось труднее, чем я думал. Мультиинструмент скользил, руки немели, тело обливалось потом. От дохлой туши хищника поднимался тошнотворный и сладковато-прелый аромат. Пришлось мне отвлекаться и отходить в сторону, чтобы не вывернуть наизнанку желудок. На это непривычное для меня занятие ушло почти два дня. Но в итоге внутрь криптора отправилась свернутая в тюк шкуры с рыжим мехом. На следующий день я планировал извлечь сущностное ядро. Судя по записям лис, сущностные ядра в телах звездных монстров служили посредниками и накопителями звездной крови, позволяя им пользоваться магическими средствами. Я разрезал грудную клетку, и осторожно, почти бережно, достал из толщи мышц в сероватую сферу размером с кулак. Серое, гладкое на ощупь ядро походило на… Да ни на что оно не походило. Оно выглядело как сущностное ядро опасного звездного монстра. «Пополнил коллекцию», – вздохнул я, глядя на липкой от крови сферу. «Пригодится потом для какой-нибудь руны». Подумав, что беседы с самим собой еще никого до хорошего не довели, Решил идти снова залечь в хижину, но внутри берлоги послышалась какая-то возня. Рачительно убрав в криптор сущность на ядро, я подошел к входу в логово, держа на готове взведенный головорез. Но все затихло. Я вначале не понял, что это за звуки, списывая их на ветер, но колебания заставили вслушиваться. Постояв, прислушиваясь минуту, осознал, что сам не полезу внутрь. Во-первых, сейчас не то состояние, чтобы лезть в берлогу, во-вторых, да хватит и во-первых. Нога болела, а берлога уходит вниз по крутому ходу. Призвал из руна Колчака. Маблан лениво вильнул хвостом и встал столбиком, глядя мне в глаза. При помощи нашей ментальной связи растолковал ему, что в берлоге какая-то возня. «Колчак!» — негромко сказал я, переводя взгляд на зверя и отправляя через ментальную связь еще и подтверждающие мысли -образы. «Сходи, узнай, кто там шебуршит. Только тихо. Если там опасность, сразу назад». Маблан, ухватив мысль, нырнул в темноту. Я стоял снаружи берлоги, и холодок пробежал по моим плечам, когда сквозь шум дождя и ветра долетели звуки возни и рычания. Похоже, Колчак уже нашел то, что искал. Резкий голодный писк, судя по тону, принадлежал мелким зверятам. Потом я увидел, как Колчак появился из берлоги. В зубах у него болтался маленький медвежонок, похожий на клубок мокрой рыжей шерсти. Следом он вытащил еще двоих. Все трое, как маленькие змейки. Я застыл, чувствуя, как во мне борются противоречивые чувства. Маблан покосился на меня. Из угла его пасти побежала тягучая слюна. Этот чешуйчатый бандит сейчас прикидывал, как будет вкусно, если сожрать эти пушистые комочки. «Отдай!» – хрипло скомандовал я и добавил. «Не смей!» Жизнь в очередной раз подкинула мне сюрприз. Рэдбёрн оказался не медведем, а медведицей, охранявшей свое потомство. Сфокусировавшись, я получил справку. «Детеныш Редберна. Содержит звездную кровь». «Можно, конечно, их убить и получить некоторое количество капель звездной крови, но только против детей я еще не воевал в единстве». «Перетащи их в хижину!» Медвежата мело фыркали, пока я их осматривал. Их голубые глазенки сверкали страхом, но в то же время они были слишком малы, голодны и замерзли, чтобы сопротивляться мне всерьез. Решение ко мне пришло странно легко». Творюшки могли составить мне хорошую проблемку в будущем, но выбросить их здесь умирать мне не позволила совесть. Решение принято. Попробую их вырастить до самостоятельного возраста, потом отпущу на волю». Доковыляв до хижины, я застал картину, как Маблан внимательно смотрит на медвежат. «Стойте смирно!» – прошептал я, всматриваясь в мордочки детенышей. «Вот, ешьте!» Я начал отламывать куски копченой уксы и кормить, предлагая им соленые пряные ломтики. Первое время они царапали мне руки коготками, но потом, почувствовав еду, активно заёрзали и принялись ее жевать. Язык зверей позволил мне доносить до них некую идею дружелюбия, и хотя они были напуганы, но явно понимали, что убивать их ни я, ни Колчак не будем. Следующие несколько дней прошли в странном ритме. Мне определенно становилось лучше. Я приходил себя на все более продолжительные промежутки времени. Мои движения сопровождали взгляды трех медвежат. Каждый из них прижимался то друг к другу, то пытался улизнуть в сторону. Они росли или обретали силы, поглощая копченую рыбу. Сказать, что я как-то ухаживал за своими новыми питомцами, нельзя. Просто кормил их. На второй день самый храбрый медвежонок начал брать кусочки рыбы у меня с руки. Мои раны затягивались, и довольно быстро, но без перегибов в сторону чудесного исцеления. То ли яд с пустил глубокие корни, то ли руны живой плоти и исцеления были не настолько мощны, как это требовалось, но процесс шел, хоть и недостаточно быстро. Стоило мне резче встать на ногу, как мир вокруг начинал качаться и кружиться. Я снова бессиленно падал на свою лежанку, которую делил с тремя медвежатами. «Ничего», — говорил я с тремя мохнатыми комочками, — «всё наладится, не бойтесь». Тем временем медвежата, порождение того самого зверя, что чуть-чуть меня было не прикончил, таскались по хижине, шаловливо нюхая всё вокруг, ворча друг на друга, меняя старичка. Я улавливал отголоски шкодных мыслишек в их сознаниях, стараясь с помощью навыка языка зверей внушить им лояльность к себе и своим рунам существа. Вроде бы они не проявляли коварных замыслов, но вырастут ведь. Кто знает, что от них можно будет ожидать в этом случае. Я был слишком измучен, чтобы тревожиться прямо сейчас. Но глубоко внутри зрело предчувствие, что это временное затишье не приведет ни к чему хорошему. Вглядевшись через узкое окно хижины, я заметил дрейков-падальщиков. Выбросив из головы опасения, я сидел на полу в хижине, размышляя, как из шкуры медведицы соорудить себе одежду с чудесными свойствами. Сгорбившись, провел рукой по затянутым в корке крови повязкам и понял, что нет смысла обманывать себя. «Покой мне только снится».